Пайпер. От Шарлотты я узнала, что выпечка непосредственно связана с химией. Закваска происходит биологически, химически или механически, создавая пар или газ, от которого вещество подымается. Секрет хорошей выпечки в подборе правильного разрыхлителя для теста, чтобы у хлеба была ровная пористая структура, как у безе или суфле. Когда я помогала ей с тортом ко дню рождения, Амелия Шарлотта сказала, что таков механизм выпечки. Она написала на салфетке Калий С4Н5О6 плюс натрий НСО3. Получается СО2 плюс калий натрий С4Н4О6 плюс Н2О. «У меня четверка по органике», — сказала я. «Винный камень плюс гидрокарбонат натрий дает углекислый газ, тартрат, калия натрия и воду», — ответила она. «Ты просто хочешь покрасоваться. Я лишь говорю, что все не так просто взбить яйца и муку» сказала Шарлотта. «Я пытаюсь показать, что к чему». «Передай мне чертов экстракт ванили», — попросила я. «Этому действительно учат в кулинарной школе?» «Скальпели дают не только студентам медицинского, ясно? Нужно узнать, о чем ты делаешь что что делаешь». Я пожала плечами. Могу поспорить, Бетти Крокер не узнала бы научного уравнения, если бы оно вылетело из ее духовки. Шарлотта принялась замешивать тесто. Она знала, как все должно быть». «Начинать следует с одного ингредиента в миске. Два ингредиента – это целая история». Вот что Шарлотта не упомянула. Иногда даже самый аккуратный пекарь может допустить ошибку. Баланс кислоты и соды может быть нарушен, ингредиенты не смешаются, соли окажутся в ловушке. И тогда на языке останется лишь привкус горечи. На утро в день суда я стояла под душем так долго, как только могла, позволяя в воде хлистать меня по спине, будто в наказание». Вот и настал тот момент, когда мне придется встретиться с Шарлоттой в суде. Я уже и забыла звук ее голоса. Кроме очевидных отличий, не было большой разницы между тем, чтобы потерять лучшего друга или возлюбленного. Все дело в близкой привязанности. Ты делил с человеком свои величайшие триумфы и провалы, но теперь приходилось держать все внутри. Ты набираешь ее номер, чтобы рассказать новости или посетовать на ужасный день, даже не осознавая, что у тебя больше нет на это права, а спустя мгновение забываешь сам номер ее телефона. Когда ушло потрясение, я впала в ярость. Кем себя возомнила Шарлотта? Что могла сломать мою жизнь и построить на ее обломках свою? Пожар разгорелся слишком быстро и длился недолго. А когда злость ушла, не осталось никаких чувств, только любопытства. Получит ли она то, чего хочет? И чего она хочет? Мести? Денег? Спокойствия? Иногда я просыпалась тяжелыми, как камни, словами на языке, которые оставались после повторяющегося сновидения, где мы с Шарлоттой встречаемся лицом к лицу. Мне хотелось сказать ей много всего, но ни одно слово не срывалось губ. Когда я смотрела на нее, стараясь понять, почему и она молчит, то видела, что ее рот зашит. К работе я не вернулась. В тот раз, что я пыталась, я так сильно дрожала, что только дошла до входной двери, а внутрь не ступила. Я знала других врачей, на которых подавали в суд за медицинскую халатность, и они возвращались к привычной жизни. Но этот судебный иск касался не только того, могла ли я определить несовершенный остеогенез в утробе. Дело было не в костных переломах, которые я не разглядела, а скорее в желаниях лучшей подруги, мысли которой, как мне казалось, я знала. Если я не могла понять Шарлотту, то как могла доверять себе и различать нужды пациентов, которые были для меня полными незнакомцами. Я впервые задумалась над терминологией своего бизнеса. Я вела в клинике медицинскую практику. Но разве не стоило привести свой офис в порядок, прежде чем открывать? Конечно, мы переживали большой финансовый удар. Я обещала Робу, что вернусь на работу к концу месяца, закончится к этому времени суд или нет. Однако я не уточняла, какой именно работе. Я все еще не могла представить себе, как веду беременность. Разве это не рутина? Готовясь к слушанию с Гаем Букером... Я тысячи раз снова и снова пролистывала записи. Я почти поверила ему, когда он сказал, что ни одного врача нельзя обвинить в отсутствии диагностирования НО на 18-й неделе УЗИ, что даже будь у меня подозрения, рекомендовалось ждать несколько недель, чтобы посмотреть, относится ли плод ко второму или третьему типу. Я поступала разумно в рамках врачебной практики. Но я не повела себя ответственно, как подруга. Мне следовало изучить показатели внимательнее, Глядываться в анализы Шарлотты так же дотошны, как в свои, будь пациентом. Даже если бы я оказалась права в суде, я подвела ее как подруга. И в то же время я подвела ее как врач. Не следовало отказать ей, когда она попросила меня вести беременность. Я должна была догадаться, что отношения за пределами кабинета врача повлияют и на профессиональные. В душе полилась ледяная вода. Я выключил экран и завернулась в полотенце гайбукер дал конкретные указания, во что мне сегодня одеться. Никакого делового костюма, ничего черного, свободные волосы. Я купила двойку в Ти-Джей Максе, потому что никогда не носила такие вещи. Но Гай сказал, что это будет смотреться идеально. Идея заключалась в том, чтобы выглядеть как обычная мамочка, на месте которой могла представить себя любая женщина из жюри. Спустившись на первый этаж, я услышала на кухне музыку. Эмма ушла на автобусную остановку, прежде чем я выбралась из душа Роб уезжал на работу к 7.30 каждое утро последние три недели. Не то, чтобы его любовь к работе усилилась, скорее желание поскорее сбежать из дому, к тому времени, как я проснусь, чтобы нам не удалось цивилизованно поговорить без Эммы в качестве буфера. «Уже пора», — сказал Роб, заходя на кухню, дотянулся до радио и выключил звук. Потом указал на тарелку, заваленную бейглами. Из ржаной муки оставался лишь один, но тот есть с халапенью чеддером а еще с корицей и изюмом. «Я ведь слышала, как ты уходил», — сказала я. Роб кивнул. «Я вернулся. Творожный сыр для вегетарианцев или обычный?» Я не ответила, молча стояла и смотрела на него. «Не знаю, когда бы я еще сказала об этом, но кухня... Она стала ярче с тех пор, как ты покрасила ее. Ты можешь быть прекрасным дизайнером интерьеров». «Не пойми меня неправильно, я все-таки считаю, что тебе больше подходит акушерство, но все же...» В моих висках запульсировало. «Прости, не хочу показаться невежливой, но что ты здесь делаешь?» «Поджариваю, Бейгл». «Ты понимаешь, о чем я?» Из тостера выскочил Бейгл, но Роб проигнорировал его. «Мы не просто так говорим в горе и в радости». Пайпер, я повел себя как настоящий подонок, прости меня. Он опустил голову, глядя на разделяющее нас пространство. Ты не напрашивалась на этот иск, тебе его навязали. Признаюсь, он заставил меня думать то, что я больше никогда бы не хотел держать в своей голове, но вне зависимости от этого ты не совершила ничего дурного. Ты предоставила Шарлотте и Шону ту же заботу, что и другим пациентам. Даже сделала больше. У меня в горле встал ком. «Твой брат», — схлипнула я. «Не знаю, как сильно отличалась бы моя жизнь, не родись он», — тихо сказал Руб. «Но вот что я знаю. Я любил его, пока он был жив». Он посмотрел на меня. «Я не могу взять обратно слова, которые сказал тебе. Не могу стереть поведение прошедших месяцев». «Но я надеялся, что ты будешь не против моей компании в суде». Не знаю, как он смог найти свободное место в графике и как давно это планировал, но я посмотрела на Роба и увидела за его спиной новые шкафчики, которые установила тут, синюю полоску подсветки, теплый медный блеск краски на стенах. И впервые за долгое время поняла, что в комнате больше не нужно что-то улучшать. Я увидела свой дом. «При одном условии», — уклончиво сказала я, «Справедливо», — кивнул Роб. «Бейгл из ржаной муки достанется мне», — сказала я и шагнула в объятие мужа.